Тут еще есть один хохотун?» «Если бы был, мы бы о нем уже узнали», — резонно возразил Шейри, но послушно поднялся. «Или он бы сам явился, желая выяснить, кто мешает ему развлекаться». По лесу мы бродили еще часа три, постепенно нарезая круги вокруг нашей поляны и старательно очищая окружающее пространство от нежити. В некотором роде я тоже оказалась права, потому что за пределами моего леса хорон ничуть не поменялся, и на нас трижды пытались броситься какие-то мелкие назойливые твари, похожие на драных крыс. Потом прибегала посмотреть и Тикса, но не рискнула связываться и умчалась во свояси. Затем мы наткнулись еще на одну полянку, облюбованную, облюбованную вывернами. С удовольствием перебили их всех, изрядно утяжелив второй мешок. Отыскали неподалеку, как и в тот в первый раз, третью по счету большую выверну. Благополучно испробовали новый ледомет Шейри. Без особого труда ее прибили, накормив и мой ереол, и теней до отвала. Потом еще часа на три застряли, выдирая у твари многочисленные зубы, и лишь к наступлению сумерек освободились. «Уф!» — выдохнула я, брезгливо оттирая перепачканные в черной крови руки. «Ну и вонючие же они, сволочи! Опять до утра придется отмываться!» «Зато сколько зубов нарвали!» — отозвался такой же грязный и отменно благоухающий демон. В последний час он тоже занялся мясницкой работой и самолично выкусывал острые клыки выверны, чтобы успеть с ними до ночи. Хорошо, что эти твари не ядовитые, как гигантские. А такие правды правда бывают? Угу, только не здесь, а в Навероне. Я с дроганием посмотрела на массивную тушу твари, две трети из которой составляли чудовищные челюсти. Отодвинула от себя тяжелое щупальце, которое могло весом, поспорить весом с приличным бревном, и поднялась. Все, пошли обратно, а то не успеем вернуться. И Фаис опять захочет прибить меня за то, что не предупредила. Надо было утром к нему зайти. Зачем еще время тратить? А чтоб сказать, что мы можем опять на ночь задержаться. Он и так на меня теперь косо смотрит, — возразила я. А если я через день буду ночевать посреди Хорона, то скоро заподозрит невест, чью... в чем... И снова попросит отца Керама проверить на черноту. Оно мне надо? Ну, нет. Вот и пошли, пока солнце светит. Нам домой часа полтора добираться, если напрямую. А если за вторым мешком возвращаться, то еще дольше. Хотя нет, ну его нафиг, — неожиданно передумала я, взглянув на черную тучу над головой. Возвращаться не будем, что-то у меня предчувствие нехорошее появилось. Выбираемся прямо на дорогу и бежим домой. А затем мешком завтра придем. Лин, осторожно принюхавшись, без лишних слов, подставил спину. — Садись. — Нет. Я отрицательно качнула головой. — Этих троп мы с тобой не знаем. Слишком далеко забрались. Так что обратно двинемся, как раньше. Я впереди, ты страхуешь мне спину. Но связываться ни с кем не будем, если только не нападут. Боюсь, мы и так слишком задержались. Я как в воду глядела, не успели мы добраться до южной, как на хорон опустились плотные сумерки, кажущие еще бо более густыми, что с ними сливались мрачноватые кроны деревьев и даваемое имя плотная тень, в которой мне то и дело начинали казаться жадно поблескивающие угольки чужих глаз. Да еще левую ладонь время от времени стало неприятно покалывать. Мы очень спешили выбраться до темноты. Торопясь, как на пожар, даже прошли мимо трех лежбищ, выверн, упустили огромную стопку, рискнувшую зашипеть нам в спину. Мы оставили нетронутой чью-то большую нору, в которой пока не было слышно подозрительного шевеления. И почти бегом пробежали последние метры, опасаясь, что стремительно просыпающейся взрослой и гораздо более опасной твари почуются в своих, пока еще своих, владениях чужаков. Я честно запомнила координаты логова и приметных полян, постаралась честно уложить их в памяти, чтобы потом не ошибиться. Несколько раз сверялась с перстнем, добросовестно показывающим, в каких местах и за какими кустами затаилась нежить. А потом поспешно шла дальше, надеясь, что дурные предчувствия Мне просто привиделись. На тракт мы вывалились, за... вывалились запыхавшиеся, распаренные, но жутко довольные. Ура! Солнце только-только подкрасило верхушки деревьев красноватыми отблесками заката. И небо над дорогой оставалось сравнительно светлым. Мы вполне успевали выбраться. Правда, возможности прогуляться по хорону спокойным шагом не воспользовались а едва вышли на свободное пространство, тут же взяли с места в карьер и помчались к выходу так, будто твари уже кусали за пятки. Тут всего-то и было полчаса ходу неторопливой трусцой, а сейчас Лин почти летел. Однако нехороший холодок в моей груди только набирал силу. — Гайде! — внезапно вскрикнул Лин, заметив, как за соседними деревьями промелькнуло чье-то гибкое тело, «Тварь! Близко! Заметила нас!» «Сколько до выхода? Две минки! Быстрее можешь, если только лететь! Но здесь мне не раскрыть крылья, слишком узкая дорога!» Я быстро покосилась по сторонам и поджала губы. Да, два метра для него слишком мало. Надо шесть, не меньше, и хороший трамплин для разбега. А тут плиты в ширину, всего четыре шага. Да еще деревья так и норовятся сомкнуть свои кроны. Нет, отсюда ему даже при таком разгоне не взлететь. Слева снова что-то мелькнуло, с огромной скоростью проскочив за последними деревьями. И мой персень послушно ужил, направив в темноту два узких рубиновых луча. Я машинально проследила взглядом за тем, как лучи передвигаются вместе с нами, Безошибочно указывая на несущуюся параллельным курсом тварь. Из досады сжала кулаки. Плохо, тварь слишком быстра. Держится шере наравне, хотя тот мчится, как ураган. Только ветер в ушах свистит, но она все равно не отстает, да и листва как-то неприятно зашевелилась. Гайда сзади! Внезапно проснулись в моей голове, дремавшие после сытного обеда тени. «Пригнись!» — почти одновременно с ними гаркнул обернувшийся на мгновение лин. Я мгновенно распласталась у него на загривке, буквально вжавшись в теплую шею. Почти сразу услышала за спиной странный клекот, похожий на ворчание простудившейся вороны. Затем негромкий шорох крыльев, больше напоминающий шум набирающего силу дождя. Наконец с нехорошим предчувствием обернулась выискивая глазами угрозу с неба, и тихо ругнулась, обнаружив, что с соседних деревьев за нами срываются крупные крылатые тени. Одна, две, три, пять. Это гарпии, гайды, береги голову! Я не успела даже понять, кто именно мне кричит, Лин или Ребята, потому что в правой руке сам собой появился Эриол заставив теней с раздраженным ворчанием исчезнуть. Ладонь обожгла сильным холодом. Затем персень мгновенно сместил оби... обвиняющий луч собочины на что-то зависшее точно над моим затылком, заставив пригнуться и почти свеситься с седла. А затем сверху что-то свистнуло, клацнуло, и на дикой скорости пронеслось мимо, едва не отцарапав макушку шлема. Постали звонко щелк ключито-острые когти. А следом послышался разочарованный вой сразу на несколько голосов. — Быстрее, Лин! — напряженно велела я, снова возвращаясь в нормальное положение. — Для нас их слишком много. Надо успеть выбраться из леса. — Минка! — выдохнул Шейри, сумев каким-то образом еще поднажать. — Если дотянем до открытого места, отстанут. Там до них слишком светло. Быстрее. Лин, захрапев, вытянулся черной стрелой и полетел над дорогой так стремительно, что я перестала различать отдельные деревья.